Глава четвертая. Боец. Дождь, ливший добрых пару недель без перерыва, наконец прекратился. Юрий поглядел в спины удаляющимся Валентину и Сёме, обернулся к замаскированному шлюзу с схрона, вздохнул и взгромоздился на миниатюрный аэроцикл. Тратить несколько часов на прогулку по лесу он не мог себе позволить. Аэроцикл взмыл над деревьями. Юрий крутанул на себя рукоятку газа, и юркая машина рванулась вперед и ввысь. Зашелестел ветер. Если бы не очки, неизбежно начали бы слезиться глаза. Но любой полевой разведчик много часов налетал на аэроциклах. В транспорте удобном, быстром и легком. Поэтому об очках никто не забывал. Юрий гнал над самыми макушками деревьев. Шарахали в сторону испуганные птицы. С тонкой ветви свалилась ошарашенная белка. Остро пахло хвоей, смолкой и еще чем-то растительным и неуловимо знакомым. Через четверть часа Юрий достиг дороги. Еще через пяток минут лес оборвался перед полями. Вдалеке уже смутно виднелись селения и таверна Белый Кентавр при тракте. Пришлось пикировать к ближайшим кустам и прятать аэроцикл. Не подруливать же к самой канавязи. Не поймут аборигены? Точно не поймут. Солнце светило вовсю, дорога даже слегка подсохла. А раньше была не дорога, сплошные лужи. Теперь лужи остались только кое-где, в каждой ослепительно отражалось солнце. и от того день казался неудержимо праздничным. Все та же потемневшая коновязь, пара понурых лошадок с притороченными к мордам полными овсаторбами, все тот же закопченный навесик над трубой. Из трубы вздымается многообещающий дымок. Не задерживаясь, Юрий вошел в таверну. В зале против ожидания оказалось много народу. Компания похожих на гномов крепышей, медные лица, носы картошкой, окладистые бороды – Маленькие глубоко посаженные глазки. Выпивают и закусывают. Несколько состоятельных молодых людей, эти, наоборот, стройные и бледные, кушают и запивают. Несколько групп, в которых угадываются местные обыватели. Смешные кафтаны, призванные выглядеть нарядно. Башмаки с квадратными носами торчат в проход. В руках у каждого из этих по пивной кружке, а на столе по блюду с голубцами. Хозяин Сайон Харпик за стойкой хлопочет, дает распоряжение дородной кухарке да подгоняет поварят с разносами. Юрий направился прямо к нему. Сайон как раз отослал кухарку и остановился перевести дух. Речь его сопровождалась бурной жестикуляцией, так что было от чего отдохнуть. Когда хозяин утер лоб и поднял глаза, первым делом он заметил материализовавшегося перед стойкой Юрия. «День добрый, почтенный», – смиренно поздоровился Юрий. Здоров будь, буркнул Сайон. Обед. Пара вопросов, сказал Юрий, и, придворяя встречный вопрос, вынул несколько монеток. Тех же полукалидонов новая зенга. Побаюкал на ладони. Монетки отчетливо звякнули. Ближние посетители даже оглянулись. Каких еще вопросов? не отводя взгляда от монет, поинтересовался Сайон. Обычных и довольно легких, а? Хозяин помялся, видно, что он что-то боится. «Непонятно только чего. Может, неудобных вопросов?» «Наверное. Юрию что?» «Спросил и сгинул. А Сайону тут жить и вечно потом ловить недовольные взгляды за если что не так?» «Ну...» — нерешительно протянул хозяин и взмахнул рукой. «Ладно, спрашивай». «Когда я заходил к тебе в прошлый раз, следом за мной явились солдаты. Десять человек. Помнишь?» «Помню. Хозяин посмурнил, Даже взгляд от монеток отвел». Как не помнить? Кто они и как их найти? Тут лицо Сайона стало наполовину озадаченным, наполовину обрадованным. Найти? Да они сами о тебе спрашивали, хотели потолковать. Это местный гарнизон, королевские ратники. Офицер ихний из самой раймы прислан. Принял под начало нашу сотню. Сотню? Ага, сотню. Девяносто стало быть солдат, десять десятников и офицер над всеми ними. «В городе квартируют. Тебя до казарм любой проводит. Офицер, понятно, не в казармах живут, но дорогу тебе всякий укажет». От внимания Юрия не ускользнуло, что едва он заговорил с хозяином, тут же один из чумазых кухонных пацанов живо скинул фартук и шмыгнул через конюшню наружу. Благо расположение помещений вне зала таверны Юрий успел запомнить с прошлого раза. Несомненно, паренек этот помчался как раз в казармы, и, надо понимать, некоторое количество ратников – Один из десятников или даже личный офицер Израимы в скорости пожалуют в Белый Кентавр. Это не противоречило планам Юрия, но он не любил уступать инициативу сопернику. «Не дожидаться же солдат тут в таверне?» «Нет, надо идти в город к казармам, хотя бы для того, чтобы осмотреться и привыкнуть к местности». «Любой, говоришь, покажет», – задумчиво протянул он. «Это хорошо, тогда я пойду». Юрий уронил на стойку пару монеток, остальные вознамерился сыпать в карман под плащом. «И это все вопросы?» – жалобно осведомился хозяин. «Может, еще чего знать желаете?» Сайону явно хотелось задержать Юрия до прихода солдат, а попутно заработать еще пару монеток. «Нет уж, спасибо», – фыркнул Юрий. «Дальше я сам. Куда идти-то?» «А по тракту к центру тут недалеко». И Юрий пошел. Таверну от крайних домов отделяла метров семьдесят. За плотно пригнанными досками уличных заборов лениво брехали собаки. Посреди подзаборных лопухов мелькали пестрые спины откормленных кур. Юрий невольно хмыкнул, вспомнилось. Есть такая дыра на крайнем северо-закате. Резные наличники, мальвы по полисадникам и свинья в луже посреди главной улицы. Свиньи в поле зрения не наблюдалось, но местечковый пейзаж она явно не испортила бы. Зато порадовало полное равнодушие горожан. Ни одного зеваки, глядящего поверх забора. Даже дети не удостоили чужака хоть крупицы внимания. Понятно почему. Столичный тракт. Тут каждый день, поди, самые разные люди снуют туда-сюда. Привыкли все уже давно.